Глава 2. Зуб за зуб, хвост за хвост. Но между костью и злостью я выбираю злость. Из этой игры может выйти толк, но прошу учесть один факт. Я не пес, я волк. Дэн Назгул. Драгана произвела на обоих самое благоприятное впечатление. Деревянная крепостица, возведенная на расчищенном от леса холме, казалась игрушечной. Очень ладная, светлая, вкусно пахнущая, потекшей на солнце смолой. Внутри драгана оказалось больше, чем снаружи. Обычное дело для военных укреплений. И тоже как бы игрушечный. Такой порядок царил на узких улочках. Привратная стража, к величайшему удивлению и Казимира, и Тира, одета была в камуфляжные костюмы, характерные, как определил светлый князь, для армии его родного мира конца XX столетия. Значки на форме были, естественно, незнакомы. На облаченных схожим образом гостей стражники почти не обратили внимания, лишь попросили обождать в караульном помещении. Зато медведя расспросили строго и въедливо, и только потом, видимо, удовлетворенные ответами, разрешили проехать. Сидеть в караулке пришлось недолго. Казимир даже не успел заскучать, а Тир как забился в угол, так и не пошевелился ни разу. Сидел, закостенев, молча глядел в пол, пока в комнатку не вошел человек, большой, как медведь или стражники в воротах, одетый в камуфляж, усатый и безбородый. Незнакомец остановился в дверях, внимательно разглядывая гостей или пленников, Казимир еще не успел определиться с их статусом. Потом сделал приглашающий жест и снова вышел на улицу. Молча, не обменявшись ни единым словом, дошли они до трехэтажного, высокого по здешним меркам дома, Выстроенный как маленькая крепость, он, похоже, служил административным зданием, а заодно и местом последней битвы, если внешние укрепления падут. На стенах и крыше стояли зачехленные машины, как показалось Казимиру самой примитивной конструкции, что-то вроде нацеленных в зенит больших арбалетов. Тиржа к убогой техники проявил неподдельный интерес и разглядывал все, что можно было увидеть из-под чехлов с напряженным вниманием как будто машинерия угрожала ему лично. Усатый провел их по узким коридорам и лестницам через несколько дверей, в которых даже Тиру пришлось склонять голову, на второй этаж, в просторную, с низкими потолками комнату. Из мебели там был длинный стол да несколько табуретов. На них усатый кивнул. «Садитесь, мол, где удобно». Сам уселся во главе стола и задумчиво уставился опять-таки на Тира. «Определенно, сероволосый красавчик был в этом мире ненормально популярен». «Интересные творятся дела», — заявил усатый, наглядевшись. Казимир сумел сохранить лицо, а вот Тир, услышав русский язык, вздрогнул и возрился на усатого, как на говорящую обезьяну. «Мне доложили», — продолжил тот, — «что медведь встретил в лесу двух чужеземцев, один из которых здорово похож на степняцкого ведуна». С той лишь разницей, что большинство степняков умеют говорить на родзимском или на гаудском. А кто не говорит, те хотя бы понимают. Доложили мне, что Ведун назвался непонятным прозвищем, а имя его спутника выдает чужеземца, обитателя каких-то очень дальних краев. И что, возможно, степной мудрец подобрал где-то иномирянина, которого и ведет сейчас к хану в обход родзимских властей, притворяясь, будто не знает здешнего языка притворяясь, что он не знает про добрую договоренность между нами, о том, что на чьей земле мирянин нашелся, того он и будет». «Что вы имеете в виду?» — уточнил Казимир. «Я имею в виду», — хмуро ответствовал усатый, который, похоже, просто сделал паузу речи и был недоволен тем, что его перебили, что первым побеседовать с пришельцем из Нового мира имеет право владыка той земли, где пришелец был найден. «Но что же я вижу?» Он склонил голову и в упор уставился на Тира. «Вижу я, что залетела к нам интересная птица. Уж до того интересная, дивная птица, никем не званая. Зачем ты явился сюда, черный?» К удивлению Казимира, Тир подобным обращением нисколько не возмутился, лишь вздохнул. «Я же ничего не сделал». «Сделаешь», — уверенно заявил усатый. «Если только я не поступлю с тобой так, как должно». «И что я должен сделать?» — спросил Тир. Спросил на взгляд Казимира абсолютно не в попад. Однако усатый прекрасно его понял и кивнул уже с некоторой благосклонностью. «Что ж, возможно, я не замечу то, что так бросается в глаза. Или замечу не сразу. Кто этот человек с тобой?» «Он не со мной», — Тир мотнул головой. «Мы встретились уже здесь. Случайно. Он ни при чем, даже не знает, кто я». «Мое имя Казимир Милецкий», — встрял Казимир. «Я иномерянин и хотел бы побеседовать с правителем этой земли, раз ты говоришь, что таков установленный порядок». Светлые внимательные глаза оглядели его с головы до пояса. Поднялись и опустились усы. «Рад, что мы поняли друг друга, Казимир Милецкий. Меня зовут Рысь. Думаю, великому князю будет интересно встретиться с тобой. Я прикажу завтра же доставить тебя в столицу. А пока будь гостем в Драгане». Неясно было, что он сделал, нажал ли на потайную кнопку или воспользовался каким-нибудь заклинанием, однако в узких дверях возник с поклоном мальчик лет десяти. «Он проводит тебя в гостевые покои, Казимир Милецкий», — сообщил рысь. Мальчик поклонился вновь. Рысь выжидающе взглянул на Казимира. «Я хотел бы, — спокойно произнес тот, — присутствовать при вашей беседе с Тиром». Он выдержал хмурый взгляд светлых глаз. Чуть улыбнулся в ответ на удивление в глазах черных. «Князь Милецкий не бросит спутника в беде, а человек его, спутник или демон, не имеет ни малейшего значения». «Я не понимаю, зачем тебе это?» – заметил рысь. «Но если желаешь, слушай». Он взмахнул рукой, и мальчик, в третий раз поклонившись, исчез за дверью. «Ты…» – рысь вновь повернулся к тиру. «Знаешь не хуже меня, что пребывать среди людей не имеешь права. Однако ты явился к нам и уже не сможешь убраться туда, откуда пришел. Потому что в наш мир можно только войти. Выйти отсюда нельзя. Вот как. Казимир сделал в памяти пометку, намереваясь, как только представится возможность, побольше разузнать об этом суеверии. Я не злодей, продолжил между тем рысь. Я понимаю, что даже таким, как ты, черный, хочется жить. Поэтому я предлагаю тебе заключить сделку с этим миром. Купить себе место здесь. Жизнь в обмен на жизнь. Что скажешь?» Договорились. Поза Тиры изменилась. Он расслабился, повел плечами, как будто не на табурете сидела в любимом кресле. Он чуть улыбался. Этой улыбки Казимир еще не видел. «Когда? Кого? Где?» «Как только будешь готов», — щедро позволил Рысь. «Тебе нужно побольше узнать о мире, так что осваивайся, привыкай». Карты, книги, толмач — все в твоем распоряжении. Скажу сразу, что убить ты должен колдуна, знающегося Снавью, способного взывать к злым духам и поднимать мертвецов. Там, откуда ты явился, давно хотят заполучить его душу. А живет он на берегу Акульево моря, в Измитских землях. Это далеко от Радзимы, другой край материка. Однако нашли сдарки. по воздуху, ты доберешься туда за несколько дней». Чем ты готов платить за его смерть?» Услышав об оплате, Рысь недовольно встопорщил усы, однако Тир проигнорировал недовольство. «Ты знаешь не хуже меня», — слово в слово процитировал он, «что я ничего не делаю бесплатно». «Тебе недостаточно жизни?» — неубедительно спросил Рысь. Тир смотрел на него молча, и улыбка его полна была глубокого сочувствия. «Мы, конечно, еще не заключили сделки», — сказал он, слегка растягивая слова. «Но на твоем месте, Рысь, я бы не шел на попятную. Ты обещал мне жизнь, это хорошо. Но жизнь мне отдаст тот колдун, а чем заплатишь ты?» Он выдержал паузу, улыбаясь, не разжимая губ, отчего лицо его приобрело выражение крайне неприятное, и продолжил с легким вздохом. «Ладно, Рысь, ты действительно оказываешь мне услугу». Так что я согласен принять плату деньгами. Это символическая оплата, поэтому не обязательно расплачиваться слитками. Я возьму и монеты. Две тысячи олов меня вполне устроит. Половину я хочу получить заранее. Такие, как я...» Он мечтательно прикрыл красивые глаза. «Любят не только кровь, но и золото. Об этом ты, безусловно, знаешь тоже». «Так кто ты все-таки?» Спросил Казимир, закуривая и старательно выдыхая дым подальше от тира. О том, что загадочный его приятель не любит запаха табака, он уже знал. Радзимское гостеприимство оказалось утомительным для аристократической души князя Милецкого. Он слегка потерялся в зоматохе, поднявшейся вокруг них с тиром. Когда, закончив переговоры с рысью, они попали в лапы здешней прислуги. События стали сменять друг друга с головокружительной быстротой. Сначала баня, затем обед не менее, чем с пятнадцатью сменой блюд. За пятнадцать светлый князь был уверен, а потом сбился со счета под извинения прислуживавшего паренька. Изменялся тот за то, что ввиду летнего времени стол не богат и что осенью господин Милецкий, конечно же, встретил бы совсем иной прием. Потом, презрев народную мудрость о сытом брюхе, которая совершенно невосприимчиво к учению, их ознакомили со здешней библиотекой и вручили каждому по толмачу оправленные в золото жемчужине, подсказывавшие звучание букв в книгах, а заодно и название всех предметов, на которых сосредотачивался взгляд. Казимир управляться толмачом научился быстро. Ментальная магия, пусть и в виде артефакта, была делом привычным, и состояние правильного сосредоточения он научился достигать буквально с третьей попытки. А вот Тир — тоже, в общем-то, без проблем разобравшийся, как именно нужно смотреть на слово или предмет, сам принцип работы толмача признавать отказался. «Нету здесь ни микросхем, ни электроники, ни... вообще ни хрена!» Он вертел в тонких пальцах матовую жемчужину, ковыряя оправу узким ногтем. «А раз ни хрена, то как оно может работать?» «Это же магия!» — удивился Казимир. Ага. Тир, похоже, слегка обиделся. «Конечно». «Интересно». — сказал Казимир. — А откуда ты знаешь, что там нет микросхем? Ты же ее не вскрывал, внутрь не заглядывал. Ответом ему был равнодушный взгляд. — Я знаю, — ответил Тир. — И магия тут ни при чем. Собственно, вот эта самая «магия ни при и подвигла светлого князя на то, чтобы вечером, уже в глубоких сумерках, когда местные жители отправились спать, а бодрствовать остались лишь караульные, завести с Тиром разговор по душам. Тем более, что и голова, порядком натрудившаяся за день, к вечеру после сытого ужина слегка полегчала. А может, сказалось, местное пиво, светлое, вкусное и почти не пьянящее. Тир на простой вопрос о том, кто он такой, ответить почему-то не спешил. Молча созерцал серое небо, а узкие глаза его были непроницаемы, как застывшая черная смола. Потом обтянутая камуфлированной тканью плечо шевельнулась. «Идеальный убийца. Наверное, так». Еще днем Казимир в ответ на подобное заявление не удержался бы от улыбки. Меньше всего его маленький подопечный походил на убийцу, тем более идеального. Но разговор с рысью многое изменил. И пусть сейчас Тир ничем не напоминал себя тогдашнего, самоуверенного и голодного демона, играющего как кошка с попавшейся в лапы жертвой, Казимир все равно помнил. И улыбку помнил, и взгляд и голос, лениво растягивающий слова. «Жизнь мне отдаст колдун. А чем заплатишь ты?» «Мне кажется, ты не в первый раз заключаешь подобную сделку», заметил он. «Твоя наблюдательность, светлый князь, достойна восхищения». Тир допустил улыбку от губ к уголкам глаз. «Я подобными сделками зарабатываю хлеб свой насущный». «Зарабатывал». «Я думал, ты был солдатом». Одно другому не мешает. Он смотрел в ожидающие, но Казимир не мог понять, чего именно от него ждут. Поэтому сказал то, о чем думал. «Если ты действительно хорошо умеешь убивать, ты и здесь можешь неплохо устроиться. Убийцы всегда нужны. Профессия редкая». «А уж какая текучка кадров!» — подхватил Тир. «Вакантных мест полно». Некий внутренний голос а может, та самая отмеченная Тиром наблюдательность подсказала Казимиру, что тему разговора стоит сменить. Бог весть, почему. Ничего особенного сказано вроде бы не было. — А чем тебе не понравилась здешняя магия? — Издеваешься? — уточнил Тир. — Нет, мне просто интересно, что здесь с твоей точки зрения не так. Может быть, излучение местных артефактов плохо влияет на тебя? Или оно просто не похоже на то, с чем ты сталкивался? Мне приходилось видеть разных... Ну ладно, не демонов, просто очень странных созданий. И хотелось бы понять, на кого ты похож. Тир поднял руки. «Все, сдаюсь. Если ты шутишь, что я не улавливаю, в чем соль. Если нет... Не знаю. Я человек. Я умею убивать других людей. Ничего больше. Или ты о рысе?» «Скорее уж о том, что ты ему сказал». «Ну да, понимаю. Казимир, ты в покер играешь?» «Есть на твоей земле карты?» «Да». «Слово «блеф» ты когда-нибудь слышал?» «Но...» «И при чем тут...» «Подожди!» Казимир забыл затянуться. «Хочешь сказать, что ты ему врал? Притворялся? Ни за что потребовал две тысячи золотых монет?» «Золотые монеты называются Олы», напомнил Тир. «Аванса мы получили только одну тысячу. И я ее отработаю». «Между прочим, я тоже кое-что могу». Казимир щелчком выбросил окурок. «Возьмешь в долю?» Тир мгновенно перестал улыбаться. Серьезно спросил. «Ты готов убить совершенно незнакомого человека? Просто так? Ни за что?» «Ну да, ни за что!» Казимир рассмеялся. «Тысячи олов по меркам этого мира ни за что основательное". Ты, кстати, когда цену называл, откуда знал, сколько запрашивать?» «С медведем побеседовали», — рассеянно ответил Тир. «Ты это серьезно насчет денег?» «Что именно?» «Что готов убить за них. Ты действительно готов?» «Ну да», — Казимир слегка растерялся. «А почему нет? Ты когда-нибудь убивал?» «Пф!» <пух> <пух> — светлый князь расправил плечи. «Я давно сбился со счета. Если ты хочешь сказать, что я не представляю себе всех сложностей процесса, то могу тебя заверить. Представляю и еще как». Хотя, должен признаться, что в первый раз это и вправду было несколько... болезненно. Он задумался, вспоминая, кивнул сам себе. Я очень переживал. Потом. Но мне было тогда всего шестнадцать или семнадцать лет. Убил я случайно, просто потому, что сильно разозлился. А дальше стало проще. С каждым разом. Правда, мне никогда еще не приходилось убивать за деньги. Думаю, разница небольшая, да? — Конечно, — ответил Тир. Кровь всегда кровь. Темной ночью существо, которое называло себя Тиром, вытянулось на своей кровати, закинув руки за голову и глубоко вдохнув прохладный, пахнущий смолистым деревом и травой ночной воздух. Оболочка, тонкие кости, смуглая кожа, стальные канаты жил. Маленькое и хрупкое вместилище темной силы. Черные глаза чуть заметно блестят в темноте. Тир не спал. Он не нуждался в отдыхе этой ночью. Тир не думал. Ему не о чем было думать. Тир становился собой. И этот процесс требовал всего его, без остатка. Душа, как комок сгоревшей бумаги. Легкий шуршащий комок, готовый рассыпаться от малейшего прикосновения. В ночной прохладе, в тишине, нарушаемой лишь писком летучих мышей, в темноте, погруженный в густую тень, этот комок казался большим, чем был на самом деле. Он словно бы шевелился. Может быть, ночной ветер, странный и тревожно пахнущий ветер, покачивал его. А может быть, это тени играли в слабом свете звезд. Шуршание. Шелестит зала. И вот уже нет сгоревшей бумаги. Есть волчонок, маленький серый щенок, свернувшийся клубком. Он слеп, закрыты глаза, а шкурка кажется плюшевой. До того она мягкая, нежная, беззащитная. Волчонок поднимает голову. Нет, он не слеп, он лишь казался слепым. Прозрачные глаза с вертикальными щелями зрачков смотрят во тьму. Кошачьи глаза на лобастой щенячьей морде. Ветер. Стих. Больное сердце, искалеченное, израненное, в шрамах от ожогов, сердце это почувствовало прикосновение мягкой щенячьей шерсти. А волчонок поднялся на лапы, ловкий и собранный, не знающий трогательной щенячьей неуклюжести. Не щенок, волк-подросток, белые зубы за черными губами. Желтые глаза, черные щели зрачков. «Я живой!» – прошептало существо, которое называло себя Тиром. «Я!» Оболочка больше не была пустой. Кости и кожи, и жилы. Сталь, гибкая, как плоть. Плоть, прочная, как сталь. Волк с шерстью серой густой повел низко опущенной головой, нюхая воздух. И прыгнул. Молча и бесшумно. Лишь щели зрачков сверкнули неотраженным собственным светом. «Я живой!» Тир рывком сел на постели. Комок нервов, обнаженная, чуткая, как у птицы, душа. Глаза, как черные дыры и волосы цвета серебра. Человек, которого звали зверем, молча смеялся, глядя в звездное небо. Он любил жить. Сейчас он вспомнил об этом. Он любил убивать. И об этом он вспомнил тоже. Жизнь ждала его впереди, чужая жизнь, сладкая, как боль, и боль, чужая боль, густая, как мед, и небо, и рассекающие небесную плоть стрелы болидов, чужой страх, свое могущество, загадки и тайны, люди, машины, мир. Новый и неведомый, мир живых, еще не знающий о том, что смерть пришла в него воплоти». Когда прошла эйфория и прикосновение воздуха к коже перестало вызывать приступы беспричинного смеха, а вид звезд в узком окне не кружил больше голову, Тир заставил себя сосредоточиться на делах мирских. Реальность окружающего мира уже не вызывала сомнений. Адский огонь остался позади, и в это приходилось поверить. Он верил уже не раз, и каждый раз сила, с которой нельзя было спорить, возвращала его обратно. В огонь. Всего лишь одна испыток. Ад многогранен, многолик и не лишен чувства юмора. И не было здесь, в этом мире, ничего, доказывающего его реальность. Ничего, кроме возродившейся из золы волчьей души. И кроме болидов. Ад бессилен там, где люди дотянулись до неба. Однако довольно лирики. Суровые будни — такая же неотъемлемая составляющая реальности, как синие из и звезд в фиолетовом небе. Вот о буднях и стоит подумать. О предстоящей работе, о работодателе и о светлом князе Милецком, заявившем себя путешественником между мирами. Со светлым князем, впрочем, все было понятно. Душа его просматривалась насквозь, чистая, как дистиллированная вода. Несчастливое детство, моральная травма в юности и осознание своей особости. Коктейль, столь же обыденный в человеческих душах, как Маргарита в барах. Излишне умные и начитанные типы, неосознанно стремящиеся быть плохими, даже очень плохими, встречались Тиру куда чаще, чем люди, умеющие или хотя бы пытающиеся быть хорошими. Они были неинтересны и предсказуемы, зато не опасны, а порой даже и полезны, как вот может стать полезным Казимир Милецкий. Он должен полагать, будто Тир нуждается в опеке должен верить своим однажды сделанным выводам и своему однажды сформированному представлению. Это несложно. Достаточно говорить Казимиру правду, быть откровенным и серьезным. Граница между правдой, которую можно говорить, и правдой, о которой нужно молчать, достаточно широка, чтобы идти по ней с закрытыми глазами. Да, Казимир не будет мешать. Казимир с радостью поможет, и в конце концов Казимир послужит пищей». Сам дурак, знал ведь, с кем связался. С рысью, к сожалению, все далеко не так просто. Тир встал с кровати и гибко потянулся, с удовольствием ощущая в себе каждую жилку, каждый напрягшийся мускул. Вытянул руки, разглядывая пальцы, ладони. Живой. Не следа ожогов на коже, и тело послушно, как раньше. Как раньше подвижно. Огонь не повредил ему. Говорят, что адское пламя жжет душу, но это смешно. Что такое душа? Это память, мысли или чувства? Память — это что-то вроде ящика с инструментами, а мысли — те самые инструменты, что хранятся в ящике памяти. Чувства же. Их вообще следует оставлять за скобками. Так что такое душа? Нет ее. Рысь. Рысь. Тир подошел к узкому окну. «Не окно, бойница. Кошки в самый раз. Человеку не в жизни протиснуться». Поднял руку, ловя пальцами прохладный ночной ветер. И замер так. Что-то чутье предупредило. «Не надо. Нельзя пересекать границу стен». Настороженно опустив голову, Тир принюхался, поискал, закрыв глаза, датчики сигнализации, Невидимые обычным зрением лучи лазера, видеокамера наконец. Дом был напичкан магией. «Не дом», — услужливо подсказала память, — «башня». А все вокруг, внутри стен, называется «Детинец» или, более привычно, «Кремль». Насчет же магии, здесь память сдавалась, а мысли сворачивались в колечки, как садовые улитки. Медальон «Талмач», в услугах которого Тир уже не нуждался, охотно напомнил бы сейчас, что такое магия, где она используется и каким образом обращаться с простейшими волшебными предметами, которых хватает в любом приличном доме. Или в башне. Толку, однако, с его напоминаний. Казимира нисколько не насторожило то, что выданные им приборы использовали для перевода их же собственный языковой багаж — Оставалось только догадываться, встроены ли языки земли в память толмачей, или медальоны каким-то непостижимым образом считывали информацию из памяти владельцев. Возможно, Казимир об этом даже не задумался. Атир задумался сразу. И утвердился в своих подозрениях, когда понял, что его переводчик постоянно сбивается на разные языки, тяготея, впрочем, к немецкому и русскому. Тир избавился бы от неведомо как функционирующего устройства, не будь оно неживым. Неживое же было неспособно на злокозненность в его отношении, значит, толмач заслуживал доверия. И действительно, уже через несколько минут совместной работы Тир почувствовал исходящую от приборчика доброжелательность. Неживое, тонкое и сложное устройство. Такие не подводят, магия там или не магия, Тир рассерженно фыркнул. «Как ни крути, а придется пользоваться здешней терминологией, пока не подберешь более подходящую. Итак, башня напичкана магией. Проследить токи энергии. Места, где энергия собирается в узлы, а также предположить, каким образом она может быть использована, труда не составляла. Но вот понять, что же это за сила, определить ее характер, Тир не мог». «Ерунда, впрочем, не все сразу. Пока достаточно того, что есть». «А есть?» По-прежнему не открывая глаз, Тир провел рукой по краю оконного проема. Пальцы зажили своей жизнью. Длинные, гибкие, подвижные, как паучьи лапы. Они скользили по дереву, очерчивая незаметный взгляду, умело замаскированный под естественный узор древесины, но явно человеческими руками сделанный рисунок. «Непонятно». Какие-то значки, руны, что ли? Вот уж с чем никогда не приходилось иметь дело. Однако главное ясно. Каким-то образом рисунок влияет на подсознание. Создает иллюзию опасности для того, кто захочет выйти через это окно. Ничего особенно, видовали и не такое. Непонятно лишь, кого же собирались удерживать в этой комнате. Карлика? Какого-нибудь лилипута? Или как они там называются? Хоббита? Кто еще может выбраться через узкую бойницу? И главное, зачем? Это то не первый? Ты такой умный, похвалил тер сам себя. А сам что хочешь сделать? Он уже не хотел, передумал. Может быть, странные значки были там у причиной, а может переменилось настроение, без повода, просто так. Хотел выбраться наружу, спуститься по стене, пройтись по ночному городку, оглядываясь, осматриваясь, избегая стражи и вернуться обратно так же тихо и незаметно. Хотел. И расхотел. Комната, куда его поместили, была призвана не выпускать таких, как он, подобных ему. «Черных», как сказал бы рысь. Рысь, с первого взгляда определивший, кто перед ним. Определивший не точно. Рысь ошибся. Разглядел в облике человека незамутненное зло, но не увидел за этим злом обычнейшего уязвимого смертного тела. «Он опасен?» «Да, безусловно. Он знает куда больше, чем знает Тир, и нельзя сказать, когда он раскроет обман, разглядит бессовестный блеф, догадается, что Тир вовсе не так страшен, как пытается выглядеть. А еще он наверняка не один такой, видящий и знающий. «Экстрасенс, мать его, Тить!» Один экстрасенс заказывает киллеру другого экстрасенса. Нет, не может быть, чтобы все упиралось в разборки двух ненормальных. Уж не тянут ли тебя парень за уши в политику? Чтобы по выполнении работы отрезать, как водится, эти самые уши вместе с головой. Так оно, скорее всего, и было. И если в обычных условиях Тир не бы ситуацию хоть сколько-нибудь сложной, то здесь и сейчас он чувствовал себя неуютно. «Рысь, рысь, чтоб ему!» Разглядел, увидел, даже не приглядываясь, то, что видеть не полагалось, то, что невозможно было увидеть. «Еще скажи то, чего нет!» Тир был полон язвительности. «Можно не верить в магию, но уж в себя-то поверить придется. Однако пока выбирать не из чего, нужно действовать так, как действовал бы в родном мире. Быстро, аккуратно и по возможности непредсказуемо». Главное — объяснить светлому князю Милецкому, кто командует. И научить эти команды выполнять.